Глава тридцать первая. Безнадежно. Алиса. Ты чего опаздываешь? двигается в сторону Кати, освобождая мне место возле себя за столом. Спала плохо, отвечаю хмуро и начинаю выкладывать из сумки тетради. Институт на ушах стоит, запальчиво шепчет подруга. Я чувствую, как ей не терпится поделиться со мной новостью. Все даже про то, что вы вчера с величков в стотсовете несколько часов зависали, забыли. Хмыкаю, не сдерживаясь от иронии. «Это должен быть по меньшей мере метеорит». «По размаху катастрофы примерно он и есть», – кивает Катя. «Сегодня прямо в 8 утра отец Ирмы в институт пожаловал и забрал ее документы. Говорят, что отправляет ее к матери». «Как это отправляет? удивляюсь я. «Она же совершеннолетняя. Ни чемодан, ни посылка». «Ой, я тебя умоляю», – отмахивается подруга. «Она без денег отца, ничто и звать никак». Но истинной причины никто не знает. Я молчу. Просто не знаю, что ответить так, чтобы без нервов. Достаю телефон. Пытаюсь найти профиль Ирмы в соцсети, но неожиданно понимаю, что его там нет. «Как так-то?» – шепчу шокированно. Катя, кажется, Ирма профиль из соцсети удалила. «А ты следишь за ней, что ли?» – удивленно дергает бровью подруга. «Нет», – мотаю головой. «Просто...» Осекаюсь и понижаю голос, до да едва различимого. Просто вчера она была вместе с Арсением, у него дома, и выложила фотографию, а я случайно у сестры увидела. Говорю и чувствую, как сердце начинает ускоряться. Я ревную? Ну а как еще можно реагировать? «Ты точно ничего не путаешь?» – спрашивает Катя. Арс вчера с Михой кутил, они где-то на дороге кролика подобрали, потом к ветеринару его возили и сестре Миши подарили, полночи мне фотки слали, как его салатом с холодильника кормили. Ничего не понимаю. Качаю я головой и подпираю щеки кулаками, делая вид, что слушаю преподавателя по Матану, который в этот самый момент пристально на нас смотрит. Я же сумасшедшая. Своими глазами видела, как и пирожные твои у Миши в профиле. Вкусные были. – хихикает подруга. – А про фотку приедут и спросишь. Просто в лоб. Не грузись. Если честно, то я радуюсь отсрочки выяснения отношений. Сколько можно? Это не встречание, какие-то мазохистские посиделки на вулкане. Господи, да я столько за восемнадцать лет о мальчиках не думала, сколько за несколько дней об одном. Чувствую, что вчера у Арсения дома случилось что-то непростое. Почему-то хочется, чтобы он сам рассказал. Это мой акт доверия ему». Но Величко не спешит делиться. Желает сообщениями «Доброго утра», присылает фотки кролика, жующего из тарелки рукколу и кидает ссылки на фильмы, на которые можно сходить вчетвером. Выбираем с Катей комедийный боевик, чтобы интересно было всем. «Молчит Арсений и по дороге в кино». Ну как молчит? Рассказывает о том, что сегодня заказал своим подопечным из картингового клуба одинаковую форму и два комплекта амуниции. Отправил заявку на участие. Осталось только получить подтверждение от организаторов соревнований и заказать гостиницу. А еще он меня целует. Так что я плавлюсь в его руках и утекаю. Греюсь об него, как кошка, держа руки под кофтой и глажу пальцами кубики пресса. Это вау! Сегодня мы с ним на заднем сиденье. Ребята приехали на машине Михаила. В какой-то момент мне действительно начинает казаться, что все хорошо. И не было вчера никакого фото. Но кидающая на меня грозные взгляды Катя забыть о гордости не дает. «Ну?» – шипит. «Мне спросить?» Я сама. Качаю головой, прикладывая палец к губам. «О чем шепчетесь?» Тут же интересуется Арсений. «Да так». Отвечаю уклончиво. Дожидаюсь, пока Михаил припаркуется на стоянке и, выходя из машины, дергаю величка за рукав. «Удели мне минуту, пожалуйста». «Конечно». Легко соглашается он. «Мы догоним». Кивает другу, чтобы шли без нас. «Ну?» Интересуется, поправляя мне капюшон. «Что ты хотела сказать?» Я пропускаю по спине панический озноб и решаюсь. «Расскажи мне, что было вчера у тебя дома? Почему Ерма ушла из института?» Так, шумно выдыхает величка и проводит пятернюю по волосам. Откуда ты знаешь? А, впрочем, неважно. Если коротко, то Ирма решила вернуть меня при помощи отца. Сказала, что я ей изменил и попросила поговорить с моим. У наших предков общие дела по реализации продукции. Как ты понимаешь, вчера состоялся ужин, в ходе которого мне пришлось повести себя очень некрасиво. Но я не сожалею. Что ты сделал? Спрашиваю тихо. Я взломал соцсеть Ирмы и разослал самые откровенные скрины ее переписок с парнями отцам, а после встал и сказал, что у меня другая девушка. Лихо. Качаю головой, не зная, что на это сказать. Грязно, конечно, но если иначе непонятно... Отец Ирмы был в ярости, как ты понимаешь. Продолжает Арсений. Потому и забрал ее из института. Отправит к матери в Канаду. А теперь ты все-таки скажи, как узнала. Смотрит на меня выжидательно. Ирма ваше фото выложила с поцелуем. Опускаю глаза и краснею. На нее моя младшая сестра была подписана. Фото было сделано, чтобы Ирма блютуз включила. Объясняет Арсений. Ты еще и хакер. Прячу я неловкость за сарказмом. Какие у тебя еще есть темные качества? Это Сергей взломал. Вносит ясность величка. Он у нас и по тачкам, и по технике. Ясно. Но, госпожа следователь, я теперь помилован? Пытается он разрядить обстановку между нами. Последний вопрос. Касаюсь я воротника его кофты и обвожу шов пальцами. Почему ты не ночевал дома? Адреналин. Он обнимает меня за талию и толкает к крылу машины. И чуть-чуть бороться. Если бы можно было, то к тебе бы приехал. Но ты же хорошая у меня девочка. Касается он горячим дыханием кромки моего уха. Я чувствую, как по моей коже послушно разбегаются мурашки. Мы на фильм сейчас опоздаем. Упираюсь руками в его плечи и уворачиваюсь от губ. Пульс подскакивает. «Трусишка!» – смеется Арсений. Обнимает меня ручищей, прижимая к своему боку и целует в висок. «У меня кроме тебя нет никого, Лиса. Я весь твой». В зал кинотеатра мы забегаем уже под рекламные кадры фильма в полной темноте. Сбрасываем куртки, падаем на диванчик и расставляем стаканы попкорна подержателем. «Ну что?» – слышу я шепот подруги слева. «Все хорошо», – отзываюсь, потом расскажу. Теплые руки величка на животе будто отгораживают меня от всего мира. Мне совсем не страшно смотреть моменты нервы или перестрелок, И, конечно, на моменте, когда главный герой, эффектно отбросив в сторону пушку, страстно целует спасенную героиню, я тоже чувствую на своей шее, а потом щеке поцелую. «Дай мне свои губки», — хрипло просит Арс. Соприкоснувшись, мы забываем про все. Время, место, что вокруг люди, и возвращаемся в реальность только когда в зале включается свет. Чувствуя, как пульсируют от смущения щеки, прячу лицо у Арсения на груди. «То есть вы тоже не в курсе, чем фильм закончился?» – смеется Миша. Величко шикает на него, не позволяя мне от себя отстраниться. Он вообще больше не выпускает меня из рук до самого дома, шепчет всякие нежные пошлости, от которых я чувствую себя просто пьяной от эмоций. Так не бывает. «Завтра с договорами поможешь?» Интересуется он, придерживая мне дверь подъезда. Завтра работа, говорю с сожалением. Давай в субботу с самого утра посидим. В десять тренировка у мелких, отвечает Величко. А потом можно. Я приду на тренировку, обещаю ему с улыбкой. Пустишь? Пущу. Кивает, гладя костяшками пальцев мою щеку. Ну, до завтра. Тянется ко мне с поцелуем, и вдруг со стороны дороги раздается сигнал автомобильного гудка. Дернувшись от неожиданности, Арс лбом об угол двери. «А, больно!» – шипит и смеется. «Меха, уж? его в нос, щеку, губы. «Пока!» – шепчу ему и сбегаю к лифту, не оборачиваясь. Сердце снова колотится, как сумасшедшее. Захожу в кабину и, видя совершенно отсутствующую улыбку на своем лице в отражении зеркала, которую выражают зацелованные губы, вынужденно констатирую, что влюбилась окончательно и безнадежно в того, в кого совсем не следовало бы.